Глава вторая. Пять с половиной лет спустя. Пандея. Пандея открыла дверь своей квартиры и застыла на пороге, увидев свет в столовой. Она прикинула, могла ли забыть его выключить. Но взгляд наткнулся на знакомую пару мужских туфель. Девушка переступила порог и случайно громко захлопнула дверь. А может, и не случайно. Десять вечера, на улице отвратная погода. Вся красота осени сошла на нет, а лужи от утреннего дождя схватил мороз. Пандея задерживалась на работе уже третий день подряд, а ела она в последний раз часов 7 назад. Не смертельно, но бесит. Все бесит. Погода, работа, отсутствие повышения и незваные гости. Хотя еще бесит этот город. Жизнь, необходимость с кем-либо разговаривать, что-либо решать. А Хакур тоже бесит. Пандея сняла сапоги и пальто. Мысленное добавление пунктов в раздражающий список странным образом успокаивало. Занятие оказалось умиротворяющим. Конечно, она половину приверала. Санкт-Данам она любила, как и свою работу. Но даже любимая может выводить из себя. Так же, как и младший брат, безусловную любовь, к которому хочется придушить при каждом взгляде на него. Я убью тебя, если ты доел мой рис с курицей. Сходу предупредила Пандея, найдя брата роющимся в ее холодильнике. Да я. С тошнотворной жизнерадостностью отозвался Миниск и захлопнул дверцу. Ты где пропадала? Я уже четыре часа жду. На работе. Буркнула она и сама заглянула в холодильник. Миниска засмеялся, расслышав ее стон облегчения. Вчерашняя еда была на месте. «Не утруждайся. Я знаю, что к тебе лучше приходить с подношениями, тем более в пятницу». Брат махнул рукой на заставленный едой обеденный стол. Пандея принюхалась, догадываясь, что еда из роскошного ресторана. Была даже корзинка со свежей клубникой — Отложив сумку, Пандея подошла ближе, рассматривая стейк, жареную стручковую фасоль, салаты, пасту и стоявшую сбоку коробку с пирожными. Девушка подняла недоверчивый взгляд на брата. Миниск с самодовольным видом сел за стол и привычным движением уложил салфетку на колени, чтобы не испачкать свой дизайнерский костюм, который наверняка стоил, как ее полугодовая зарплата. Присаживайся, Дэя. Доставили минут пятнадцать назад. Уже остывает. Пандея скованно опустилась на стол напротив, не отрывая внимания от брата, который забавлялся, глядя на ее недоумение. Дэя нутром чуяла западню и приближающиеся дурные вести. Миниск действительно часто приносил угощение, но чтобы целый стол, да еще и клубнику с ее любимыми эклерами? Желудок громко заурчал, тело мелко задрожало, напомнив, что она только пришла с холода. Пандея потерла озябшие руки и, ненавидя слабо пульсирующую боль в голове, принялась за ужин. Победную улыбку Миниска она проигнорировала, затолкав в рот кусок мяса и листья салата одновременно. Увидь её такой мама выдала бы замечание о неподобающем поведении во время еды, Но сейчас Пандея недоприличий, да и никто не видит. А Аминиска знает, что если ляпнет чего, то получит по шее. Пандея буквально видел вертящиеся хорошо знакомые комментарии на лице брата. Хватит упрямиться, Дея. У нас тьма денег, Дея. Зачем тебе эта скучная работа в газете? Хочешь что-то писать? Напиши книгу, Дея. Чем тебя привлекает человеческий город, Дея? Вернись в наш особняк». Но наученный опытом, брат помалкивал. Нагло улыбался и помалкивал. Вся семья отреагировала на желание Пандеи переехать в Санкт-Донам по-разному. Мать возмутилась. Отец не придал значения, решив, что дочь всё еще не наигралась. Она уже слишком выросла, чтобы таскать ее на сомнительные сделки строя заботливого родителя, который у возможных партнеров, уважающих семейные ценности, вызывал больше доверия, чем хладнокровный бизнесмен. Старшая сестра, Немея, поддержала мать, а младшая, близняшками Миниска, месомена, едва ли заострила внимание на новости. Пандея покинула Палагеду в 23 года. Тогда она окончила университет в Пелесе, и сразу поступила в магистратуру в санкт донами а после нашла работу в газете писала статьи и редактировала чужие четыре года уже работает, а повышение дали лишь раз миниск давно не пытался переубедить пандею по настоящему скорее дразнил дожидаясь когда у сестры лопнет терпение и она вернется под родительское крыло сам то он окончил университет в пелесе И живет, как вздумается, изредка выполняя кое-какие не особо утомительные поручения родителей. Это на немею, как на старшую. Возлагают большую ответственность. А от пандеи, миниска и мисомены требуется не создавать проблем и вести себя прилично в обществе. В целом, миниск и мисомена так и делают. На любой встрече они представали буквально примером элегантности, образованности и обаяния, а за закрытыми дверьми становились двуличными демонами. Мама все детство вздыхала, что, будь у богини Апаты свой дом обмана, то Миниску и Месамени туда прямая дорога. Апата — в древнегреческой мифологии богиня лжи и обмана. Близнецы выросли, ума понабрались. Так мама думает, потому что теперь они и при ней с отцом приличные, но, по правде, Миниск и Мисамена ни капли не изменились, просто стали хитрее. Поняли, если хотят иметь деньги на веселье в безграничном количестве, значит, надо и от родителей свою непокорную натуру скрывать. Пандея отбросила подозрительность и наслаждалась вкусной едой, изредка прислушиваясь к болтовне Миниска. Речь брата была плавной и гармоничной, с правильными расстановками пауз и интонаций. Он много улыбался, привыкнув гипнотизировать собеседников своими повадками и жестикуляцией. Пандею все это не очаровывало, ведь ее с детства учили тому же. Однако личину светской персоны она надевала все реже, пока Миниск в ней жил. Брат болтал, рассказывая не самые интересные сплетни из пелеса, и позволил сестре насладиться ужином. Миниск все-таки умело пустил ей пыль в глаза, и Пандея позабыла о ловушке. Память вернулась только когда она развалилась на диване, а Миниск протянул бокал шампанского и корзинку с клубникой. Ее точно ожидает какое-то дерьмо прямо сквернейшее дерьмо. «Тебя мама послала», — догадалась Пандея, сделав глоток. У всех скверных новостей вкус дорогого шампанского и клубники. «Нужно твое присутствие, Дея!» — не стал отпираться Миниск, пригубив свой бокал. «Где?» «На открытии выставки!» Пандея скептически изогнула бровь. Брат издал веселый смешок и качнул головой. Из-за чего несколько светло-каштановых прядей выбились из прически. Уверен, ты знаешь, что происходит с Даорией. Наверняка разузнала про те взрывы четырехлетней давности. Сдался миниск и посерьёзнел, переходя к делу. Брат сел в кресло, закинув ногу на ногу, и отставил шампанское. Пандея же свой бокал допила за пару глотков. Не все, но выяснила, призналась она. Закрытие проходов в Даорию тщательно держали в тайне, да так что Пандее понадобилось пару лет, чтобы выяснить причины. Она остервенело копала, чуя интересную загадку и шикарную тему для статьи на первую полосу в газете. Но, добравшись до правды, с ужасом избавилась от всех собранных материалов. Даория, недружественно по лагеде, и все же конец мира, даже враждебного, не может не испугать. Пандея через проверенные источники выяснила детали. Гипнус со своими детьми открыл новый для Даориев мир. И сейчас идет подготовка к переселению. До гибели Даория осталось 6 лет, кожа покрылась мурашками при мысли о таком малом сроке. Чтобы заручиться поддержкой людей, цареи не только заплатили за помощь своим металлам, но и пожертвовали местным музеям произведения искусства, Из частных коллекций. Люди в восторге. В таком большом восторге от их скульптур и картин, что это дошло до архонтов. И, разумеется, до мамы. Улыбка Миниска становилась шире, пока пандея мрачнела. Она догадывалась, к чему все идет, но позволила брату закончить. Долго она не выдержала, и сама организовала выставку в Санкт-Донами впервые будет позволено взглянуть на редкие древние скульптуры и коллекцию современного искусства. Да уж, весьма ожидаемый ход от матери, которая не раз делами доказывала принадлежность к Дому Зависти. «Цари отдают людям свои коллекции ради выживания», не удержавшись от гримасы, напомнила Пандея. «Не имеет значения. Мама считает, что это не повод позволять им нас затмить». И ради приличия все деньги будут отданы на благотворительность приютом Санкт-Данама. Миниск пожал плечами. Отец поддержал идею? Ему все равно. В дела матери он не вмешивается. Из-за того, что выставка организована нашей семьей, я тоже должна присутствовать. Родители будут? Нет, со снисходительной улыбкой отмел глупый вопрос Миниск. Мама жаждет восхищения и внимания, но не настолько, чтобы сделать ахакор и ступить на эти земли людей. За минкой брат явно скрыл нелесное эпитет, в последний момент подобрав нечто более нейтральное, Немея будет их представлять, а наши отказы от присутствия не обсуждаются. Панде фыркнула, но сникла. Выбора у нее не было. Она уже ходила по краю родительского терпения. Могла делать что угодно, пока это не позорило род Лазарисов. Именно поэтому в Санкт-Донаме она жила под вымышленной фамилией, скрывая свою настоящую родословную. Однако это помогало сдерживать слухи разве что среди местных. В Пелесе же аристократы видят и знают о соседях больше, чем кому-либо хотелось. Змеи сплетники. Когда мероприятие? «В воскресенье на следующей неделе». Пандея поморщилась. «Воскресенье — единственный день недели, который ей удавалось провести без чьей-либо компании. Вообще, чем старше она становилась, тем сильнее ценила тишину. Мама выбрала тебе платье. Я оставил подарки в спальне». Пандея шумно выдохнула, но опять напряглась, заметив выжидающий взгляд брата ей не хотелось ничего спрашивать, не хотелось знать, что еще он намеревался сказать, но пристальное внимание миниска буквально вынуждало это не все нехотя через силу выдавила пандея я хочу пожить у тебя пандея во все глаза уставилась на брата, не понимая ни слова она ожидала разного, но только не этого. Она издала сдавленный звук, отдаленно похожий на смешок. У тебя есть свободная спальня. Вдвоем нам будет весело, ты же знаешь, как в старые времена. Да и вряд ли ты сильно заметишь мое присутствие, постоянно пропадая на работе. Приходишь, выдал миниск, но Пандея оборвала его речь взмахом руки, сумев справиться с оцепенением. Вставая с места, она замотала головой нет да ладно тебе Дея. ни за что она заторопилась в спальню надеясь сбежать от разговора но миниск преследовал забавляясь ее реакцией брат знал что пандея сломается под его раздражающим напором и она это знала но все равно надеялась сбежать дея я лучший сосед продолжал нагло врать миниск включив свет в своей спальне Она замерла. На кровати лежали несколько подарочных упаковок. Похоже, мать приготовила для нее не только платье, но и туфли вместе с украшениями. Пан Дэ не стала к ним прикасаться, не сомневаясь, что там даже есть парфюм, потому что Дея должна выглядеть и пахнуть под стать вкусом матери. «В любом случае, свой чемодан я уже прикатил». Я сказала «нет, Ник», строго напомнила пандея вытаскивая сережки из ушей как прикатил так и заберешь обратно иди домой дэя да всеми силами игнорировала брата и потянула вверх свитер надеясь что миниск проявит хоть каплю манер и оставит ее одну однако тот замер на пороге и сложив руки на груди плечом привалился к косяку. В подростковом возрасте он удирал или смущался и отворачивался, не желая видеть сестру в нижнем белье. Теперь же не двинулся с места, оставаясь расслабленным. Вырос в самодовольного засранца, обидевшего десятки раздетых женщин. Посмей он нагло окинуть ее взглядом, Пандея вышвырнула бы его пинком под зад. Но Ник предусмотрительно не опускал глаз. Пандея все таки старше, И в Доме зависти девочки ценятся больше, но именно Ника, единственного мальчика в окружении трех сестер, с детства Лилейли, мать и все слуги. Пандея швырнула свитер на коробке с подарками и стянула носки, бросив косой взгляд на брата, который что-то достал из-за пазухи пиджака. Ник протянул ей чек. Дэя разинула от удивления рот. Моя арендная плата. Не сразу, но ей удалось справиться с изумлением, и Дэя выхватила у него чек. Ах ты, плутовской долос!» — Привычно выругалась Пандея, прочитав сумму втрое выше ее месячной платы за всю квартиру. Мне всегда нравилось, что ты сравниваешь меня с божеством обмана и коварства, усмехнулся Миниск, зная, что победил. Дэя фыркнула, не найдя уместного ответа. Мама все время называла Миниска и Мисамену помощниками Апаты, но у этой богини был мужской аналог Долос. Поэтому Пандея дала каждому из близнецов по кличке. Долос скорее дух, а не бог. Попыталась сбить с него спесь Дея, но Миниск расслабленно пожал плечами. Ник знал, что Пандее деньги никогда не помешают. Работа приносила достаточно, чтобы жить, но не шиковать. Из собственного глупого упрямства Дэя старалась как можно реже брать деньги у родителей. Хотя именно они купили ей эту роскошную квартиру. Когда-то она считала, что с легкостью сама заработает нужные суммы. А в итоге наивное самомнение разбилось о реальность. При в целом неплохой зарплате такую квартиру она смогла бы приобрести не раньше, чем еще лет через 15. Да и все ее дорогие вещи, сумки и туфли были куплены на родительские деньги. Покупая она сама, ее гардероб был бы втрое меньше. Что ж, ей уже 29, и жизнь среди людей в качестве журналистки с требовательными начальниками давно научила Пандею засовывать гордость подальше в угоду необходимому прагматизму. «Зачем тебе переезжать ко мне?» «Ты не любишь Санкт-Данам?» «Не знаю. Захотелось сменить обстановку», — неоднозначно ответил Ник. Дея уперла в брата недоверчивый взгляд. «Если появление Архонта Кассии встряхнуло весь высший свет, то сейчас ее место заняла Хлоя» и все медленно вернулось к норме. Все придерживаются нейтралитета и перемирия. Никаких заговоров или вызовов в круг. А вечеринки, по которым меня таскает миссамена, одна тоскливее другой. Скучно ему. Пандея едва удержалась от гримасы и предложения найти работу. Но проглотила замечание, решив через сестер узнать, Нет ли у Ника других причин для временного бегства из дома? В том, что Миниск не выдержит в Санкт-Донаме дольше нескольких месяцев, она не сомневалась. Хорошо, оставайся, но за еду тоже платишь ты. Поставила условия Пандея, спрятав чек в ящике стола. Ник, как пиявка, живет за счет семейных счетов, так что денег у него в достатке. Губы брата растянулись в победной улыбке. Меньшего я и не ждал. Пандея открыла свою узкую гардеробную, и там уже в попыхах стянула джинсы. «Завтра я достану тебе мобильный телефон, а до этого не смей никуда ходить. И чтобы никаких подружек в дом не приводил. Захочешь поразвлечься? Через дорогу прекрасный отель», — заявила она, натягивая домашнюю одежду. «Друзей приводи, когда меня не будет. Но лучше предупреди заранее». «Ты не всегда ночуешь дома?» Дэя замерла, уловив знакомые нотки тревоги в голосе Ника. Едва различимую смену интонаций, но она все же расслышала. За мгновение в горле встал ком. Внезапно вспотевшие ладони она потёрла о штаны и натянула на лицо улыбку, прежде чем выйти из гардеробной. «Очень редко, Ник. Только если на работе — завал», — ласково заверила она, заметив животный испуг во взгляде брата. Миниск прочистил горло, торопливо заморгал и взял себя в руки. Тень воспоминаний исчезла так же быстро, как и появилась. Пандея сделала вид, что ничего не заметила. «Выходит, у тебя никого нет?» Миниск умело перевел разговор на тему, в которую ему совать нос не следует. Не твое дело. Как всегда, печально у тебя с этим, Дэя. Если хочешь, я познакомлю тебя с подходящими кандидатами. Брак с ними рассматривать бесполезно, но они поднимут тебе настроение на пару ночей. Миниск натянуто, но засмеялся, когда пандея вытолкала его из своей комнаты и направила к гостевой спальне чтобы взглянуть, как много сумок он в действительности принес. Снова твои дружки надеются на что-то. Ты бунтарка-дея, ни у кого из них нет твоей храбрости. Так в открытую бросить достаток ради хм, работы? Напомни, но ну вроде твой начальник слабее тебя по гулу. Иронично поддел Миниск и увернулся от подзатыльника благодаря быстрой реакции. Он вновь рассмеялся. «А ты, значит, мою честь не защищаешь. Ты сама справляешься. И сон до сих пор заикается на твоём имени. Ты буквально легенда, которую всем хочется укротить». Глаза Ника заискрились весельем. Наглая улыбка стала привычной и живой. Лишь поэтому Дэя позволила такую тему для подтрунивания. Главное, что Ник опять забыл, и ее руки перестали потеть и дрожать. Пропало желание вытереть их о штаны, хотя взгляд то и дело возвращался к ладоням, убеждаясь, что на них нет крови брата. Всё давно в прошлом. Всё, кроме страха Миниска ночевать одному в доме. В Пелесе, в поместье всегда кто-то был родители, сестры или хотя бы слуги. Пандея же жила одна. Пойдем покажу, где что лежит в ванной, а затем найду тебе постельное белье. Перевела тему Пандея и тряхнула головой, решив разбираться с новыми проблемами постепенно.